Территория Ордена. База Латинская Америка. Среда, 4 июня 2021 года. 3.28. В глазах туман. Без малого 13 часов за экраном. И это после полной рабочей смены. Давненько не приходилось так вот выкладываться. Но задание выполнено. Инструкция по заявке Доны Кризис составлена. Документ, разумеется, для своих. Предполагает, что человек в теме. Иначе тут понадобилось бы не брошюрка на 20 страниц, а полный институтский курс компьютерных наук. Свои разберутся, а другим в общем и незачем. Сара давно уже спит. Собрав все вещи, порывалась посидеть со мной. Но я, власть у главы семьи, отправил ее в койку. Ей завтра крутить баранку. А я, поскольку едем в охраняемой колонии, могу покимарить на пассажирском сиденье Надеюсь завтра, вернее уже сегодня, по дороге нам не встретятся настолько отмороженные бандиты, чтобы нападать на орденский конвой. бо в таком состоянии борт стрелок из меня никакой ополаскиюсь в душе и ныряю супруги под бог мягкое тепло уютно засыпаем мгновенно